Глава восьмая. Сердце стучало в бешеном припадке. Я кусала губы, мерила шагами область возле широкого окна, мысленно ругая себя. Новая оплошность, очередной проступок. Зачем было заходить в ту дверь? Почему я в коридоре не осталась? Взгляд серых глаз не отпускал. Меня едва не трясло от мысли, что с этим человеком придется отрабатывать тысячу часов, разговаривать, часто контактировать. И если с Академией еще ничего не понятно, то конкретно с Шаем я проведу очень много времени. Главное, чтобы рядом были люди, контролировали, сдерживали его. Волнение постепенно затихло, уступив место холодному возмущению. «А почему я должна бояться и переживать?» Пусть наследник беспокоится, что ему вообще предстоит работать. Его с малых лет ублажали, и все необходимое преподносили на подносе золотыми узорами. Теперь вот нужно шевелиться, что-то делать. Время шло. Шай не появлялся. Я потирала фаланги пальцев. Близились очередные экзамены, а наследника все не было. Да он издевается. Не выдержала я и уже направилась к северному крылу, как за ближайшим поворотом шею сзади полоснуло жаром. В мозг впилась посторонняя сила. Был тупой удар. Я зашлепала губами, не в состоянии издать звук, и голову заполнила вязкая туманность. В плечах появилось давление, спиной почувствовала движение, словно меня тянули, а потом резко потемнело. Вдох, выдох, оцепенение не отпускало. Мысли вяло сменяли друг друга, шевелились, но были неправильными. Я думала о шойне, о рассвете в багровой пустоши, который в эту пору года особенно прекрасен, а еще о маме. ее глаза — большие, полные безграничной любви, в которые хотелось смотреть, не отрываясь. Слова песни, тихой, немного печальной. Вроде бы это была колыбельная, но какая-то неправильная, пронизанная тоской, со слезами. Вдох. Тело не слушалось, да я и не особо пыталась его подчинить. Утопала в теплых сердцу воспоминаниях и не чувствовала тока времени. Мне бы еще хотелось снова увидеть маму. Выдох. Стало светлее. Я точно различила скрип двери. Вот только за ним ничего не последовало. Снова тихо. Я опять наедине со своими мыслями, которые не поддавались контролю. Сила. Тики. Я дернулась, шевельнула пальцами. Нет. Если меня обнаружат, если увидят больше необходимого заполненный резерв, то мне не жить. удавкой впился в шею, паникой вонзился в виски. Меня выгнуло, вывернуло. На краю сознания я почувствовала силу и толкнул ее. Грохот. что-то рядом упало, щель света стала больше, появился черный силуэт, и снова мамины глаза, потом другие, похожие, люди о чём-то говорили, спорили, я не могла понять, эти голоса принадлежали моим родным или шевелящимся силуэтам в проходе. Еще были руки, сопение. меня покачивало из стороны в сторону, Ноги свободно болтались, голова тоже. Я даже не сопротивлялась, вяло наблюдала за происходящим, погружалась в подернутое дымкой времени прошлое, сомневалась, происходило оно на самом деле или все плод моего воображения. А потом прозвучало «Теперь должна очнуться». Зрение вмиг восстановилось. Я резко села и тут же упала на подушку из-за прострелившей голову боли. «Не спеши так!» — рядом появился детарт. «Что произошло?» Возле передвижного столика возилась женщина в бежевом. Она положила влажную ткань и наклонилась ко мне. «Давай-ка проверю». «Не надо, со мной все в порядке». Увернулась я от протянутой руки и посмотрела на декана. «Что случилось?» «Ты не явилась на экзамены». «Я забил тревогу. Жаль, что все так вышло. Мне очень хотелось бы поработать с тобой». «Уже все? «Нет. Ну как же? Я готова сдать их». Снова поднялась я, однако почувствовала едва ощутимое прикосновение к плечу, и глаза налились тяжестью. «Потом поговорите. Девушке нужно немного поспать». Голоса, тихий спор, переходящий в шипение, Яркий запах мятой гортенлии, который хорошо устраняло воздействие силы. Экзамены нужно сдать. Я хочу учиться. Мне надо. Мне очень надо. Сны терзали рассудок. Я видела Алиаграна, который снова молчал. Другие давили криками, приказами, толкали и тянули. В какой-то момент ученическая исчезла. а на ее смену пришло ледяное море. Я стояла на крохотном белоснежном острове в порванной тунике, тряслась от холода и смотрела в налитые кровью глаза дикой кошки. Но эти животные обитали в теплых краях. Что она здесь забыла? Затем все потемнело. Я оказалась в каменном мешке с маленьким оконцем. На свет выступил шай, решительный, источающий злость, готовый мстить. За что? Я распахнула глаза и увидела все тот же пристальный серый взгляд. Наследник склонился надо мной с пухлой бутылочкой в руках. Напрасно очнулась. Внутри шевельнулся необузданный страх. Я вжалась в подушку, попыталась отползти, но врезалась головой в стену. Вокруг было тихо, пустые койки, блеклый вечерний свет из приоткрытых окон, покачивающаяся плотная ткань слева. частично отгораживающая нас от остальной части лекарского зала. «Сейчас будет больно», — приблизился Шай. Он обхватил мою голову, запрокинул, приложил бутылочку к губам, я сжала их, замычала. «Так надо!» — процедил принц. Я сопротивлялась, применяла силу, которая удивительным образом отскакивала от наследника и гасла, била ею на наотмашь, не формируя ни во что. просто бросалась с густками, как шарами, сама извивалась, отворачивалась, толкалась. «Да уймись ты! Не собираюсь я тебя убивать!» — прошептал он и сжал в кулак мои волосы на затылке, да так резко, что я охнула. Принц воспользовался моментом, влил мне в рот горячую жидкость и припечатал сверху своей ладонью, не позволив выплюнуть. «Глотай!» Язык полыхал, не ворочался. Я оттянулась к лицу колдуна, царапалась, хваталась за его руку, отталкивала от себя. «Глотай, бродяжка!» — стряхнул меня принц. «Не бойся!» Горло опалило, изнутри расцарапало. Я застонала, глаза защипала от слез, а Шай ждал, тяжело дышал, удерживал меня в одном положении. По виску катилась капелька пота. Его мышцы на руках бугрились от напряжения. Я уже била кулаками ему в грудь, выгибалась, сучила ногами, ничего не могла. Чувствовала себя пойманным в клюв червяком, которого вот-вот проглотит квоха. «Не бойся», — повторил шепотом Шай, и я безвольно упала на койку. «Просто немного потерпи». Глоток в груди разлилось пламя, оно понеслось по венам, заполнило каждую клеточку тела, разодрало. «Вспорола! Не шевелись! Это стеклянная вода! От малейшего движения будет больно! Так надо!» «Кому?» — выдохнула я и закричала от вспыхнувшего внутри пламени. С каждым новым вдохом становилось хуже. Я истошно орала, рыдала в голос, помнила слова наследника, что шевелиться нельзя, но не могла остановиться. «Он исчез!» Сюда прибежали две женщины или три, успокаивали, трогали, причиняли боль. Я вопила, билась в агонии, отмахивалась от них силой, отбивалась от прикосновений, горела, рыдала, ничего не понимала. За что? И не понимала, чем заслужила подобные муки. Меня трясло, тело не слушалось, мозг отказывался воспринимать реальность. Потом была спасительная тьма, секундная тишина и снова боль. Горло драло, ко мне снова и снова прикасались. Через плену слез я видела силуэты, разные, много. От каждого нечаянного движения меня подбрасывало, скручивало, выворачивало. Пытка не заканчивалась. «Упрямая бродяжка!» — послышалось раз. Эти слова стали ушатом холодной воды, отрезвившей разум. «Я будто очнулась!» Вспомнила о контроле, подчинила силу, призвала ее в помощь, отстраненно отмечая, что пуст резерв. «Контроль. Нельзя шевелиться. Нужно просто ждать». Стало немного легче. Я слышала похвалу от незнакомой женщины и заверение, что через пару дней станет значительно лучше. Звенели стекляшки. Мне в рот лилась сладкая жидкость, от которой на языке чувствовалось холодное пощипывание. Приходил декан, он вел себя громко, расспрашивал кого-то, вздыхал, но словно не был расстроен, озадачен, возможно, но чему-то рад. «И что мне делать с кочевницей?» — однажды спросил кто-то, судя по голосу ректор. «У тебя как раз некому засадам присматривать, сам же говорил», — ответил ему декан. Лоренция уволилась в последний момент, прямо сбежала из академии перед самым закрытием. Посели девочку в доме для работников, пусть помогает, раз уж выйти не сможет. Тем более у них с Гальтоном отработка висит. Как она подхватила стеклянный недуг, Леодрик. Десять тиков. А такой долгий откат? Бывает. В последнее время я склонен верить всему. Тем более, сам понимаешь, случаи участились. Творится не весь что. Не начинай. Всего четыре. Удержим. «Не знаю, Азиал. Уже ничего не знаю. Скорее бы лабиринт открылся, и все это прекратилось». Дверь открылась. По коже скользнул легкий сквознячок. «Не могли бы вы поговорить в другом месте? Бедняжка только начала приходить в себя». Грозно заговорила женщина, голос которой я слышала чаще всего. «Алинда», — протянул Детард, словно наслаждаясь звучанием ее имени. «Не серчай на нас». «Мы пришли проведать девушку». «Проведали?» — Звучало грозно. «А теперь вон отсюда. Как выздоровеет, так и придете». Мужчины не стали злить колдунью. Послышались быстрые шаги. Вновь скрипнула дверь. «Ох, и переполошила ты всех, бедняжка!» — смягчился тон Алинды. «Не спишь, знаю, но ты не шевелись правильно. Так болезнь быстрее пройдет и боли не будет». где ты подхватила ее? Понять не могу. Она все говорила и говорила, успокаивая звучанием своего голоса. Я чувствовала легкие прикосновения к груди, шее, лбу, приятное воздействие силы. «Пей!» Я разомкнула губы. В рот полилась знакомая сладковатая жидкость. «Умница!» «А теперь поспи. Тебе пригодятся силы». Вскоре стало тихо. Я попыталась поднять веки, но почувствовала рейсь в глазах и моментально передумала. Дальше было определенно легче. Сон, прикосновение, мягкие слова поддержки от Алинды и похвала. В основном лекарский зал наполняла тишина. Пару раз приходил кто-то, но молчаливо стоял вдалеке, наблюдал. Первым делом я подумала, что это шай. Может, чувствовал вину, потому заглядывал — Потом возникла уверенность, что аристократ не опустится до посещения бродяжки. Этот придурок вообще не способен на человеческие чувства, а потому даже не знает вины. Подумаешь, какая-то кочевница мучается. Одна из многих. Пыль под его ногами. Никто. Да, это определенно был другой человек. Вероятно, тот, чья сила резанула в самом начале по шее огнем, кто напал со спины. Кому я уже помешала?